У меня есть весьма почётное имя, и я им горжусь. И мне не нужно другого, хотя мне известно, что отец был бы счастлив исправить принесённое им зло. Ты не сможешь сказать ничего, чтобы могло отнять у меня то, что я о нём знаю, что у него было на сердце. Саксонский щенок, как ты смеешь делать вид, что тебе может быть известно о том, что было на сердце у ми lordа? Я и только я знаю об этом. Олтер перестал отвечать, ей у него возник в горле комок. Юноша понимал, что разрыдается, если станет ей возражать или ещё задержаться здесь. Ему не хотелось, чтобы она догадывалась о его слабости. Он повернулся и поспешил к двери. Прощай, отец. Если бы только всё сложилось по-иному, я был бы твоим признанным сыном, и мы бы жили все вместе. Ты моя мать и я Если бы всё так случилось, может, ты был бы до сих пор жив, а моя мать была бы в твёрдой памяти и здравом рассудке. А эта ненавистная норманнская женщина оставалась бы у себя дома за морями, далеко от Булиера. Олтер ясно сознал, что всегда любил своего отца. Олтер не знал, куда ему идти в этом странном городе, ограниченном стенами замка. Он случайно куда-то свернул и вышел на узкую улочку. Со стороны главной башни послышался звон колокола, и из дверей стали появляться люди. Они шли в одном направлении. Это были солдаты, домашние слуги, лучники, музыканты. На многих из них был надет железный воротник, что свидетельствовало о том, что они были рабами в замке. Олтор отправился вместе со всеми. В арке, ведущей из внутреннего двора во внешний, он снова встретил отца Николаса. Когда юноша рассказал о своей стычке с хозяйкой замка, священник сокрушенно покачал головой. «Зачем ты с ней разговаривал?» — спросил он. «Я боюсь себе представить, что она может с тобой сделать. Ты ее смертельно оскорбил. Олтер, изгерни, можешь быть абсолютно уверен, что она не успокоится, пока не отплатит тебе по-своему» нужно позаботиться о том, чтобы сегодня ты ей не попадался на глаза. Священник сказал, что Олтору лучше всего выйти из замка через заднюю поттерну. Поттерна подземный выход из замка. Он повёл юношу в другой конец двора, где располагались служебные здания и сараи для хранения солений. Они вошли в тёмный коридор, там сильно пахло приправами и душистыми травами. Проходя через высокую арку, Олтер увидел огромное помещение, которое, казалось, не имело границ. Повара замка готовили при открытым огнём бесконечные кушания, и ему показалось, что там действовала целая армия поваров, поварят и разных помощников, одетых в белые одеяния и размахивающих разделочными ножами и поварёшками. Главные повара спорили по поводу того, как следует жарить целые бараньи ноги и тушки птиц на вертелах. Они всё время что-то приказывали принести, и поварята буквально сбивались с ног, пытаясь им угодить, бегали в кладовку, где хранилось мясо и другие продукты, приносили глиняные горшочки, противни. Олдер понимал, что все подсобные помещения были другими и отличались по размерам и по духу от красивого мира главного холла, где на стенах висели гобелены и чудесные вышивки, из галереи звучала нежная музыка. За парадным фасадом замка скрывались убогость и грязь. Все работы были так плохо организованы, что всё постоянно шло наперекосяк.